глава 27. разные разности рыхлый световолосый бородач неторопливо допил пива и потянулся за салфеткой я аккуратно промокнул накладную шерсть на лице бумажкой продернунцевым платком очки и степенно двинулся на выход, слегка подрагивая накладным пузом в такт шагам. Ловить здесь мне явно было нечего. Международный аэропорт находился под незаметным постороннему глазу, но достаточно жестким контролем. Никаких тебе блокпостов, служивых в бронежилетах с автоматами наперевес, бестолковой беготни с потением и сопением, Короче всего того, чем занимаются спецслужбы, когда не знают толком, что же делать. Эти ребята свое дело знали и расставились достаточно грамотно. Трое глазастых парней в форме здешних служащих с застойками регистрации. Уборщики шоферского вида типы у выхода. Все молодые, крепкие и, как писал классик жанра, спортивно молодцеватые. Плюс несколько компаний вылетающих, в том числе четверо в баре и аэропорта, не то серфингисты, не то яхтсмены по виду. Я больше часа наблюдал, как эти ребята с большим старанием, хотя и несколько натужно, изображали бурное веселье, хохотали на весь бар и хлестали пиво, правда, очень мелкими глотками, и за все это время в лучшем случае осилили по крохотной бутылочке на брата. Говорят, нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Маленькое дополнение. Прятаться тоже не очень здорово, особенно, когда тебя так старательно разыскивают. Местные все сделали по уму. Все возможные варианты выезда из страны были плотно перекрыты. И покинуть ее, да еще с изделием, у меня вышло бы исключительно в том случае если бы за мной залетел Супермен из комикса или воздушно-десантная дивизия из Пскова. — Об успехах даже не спрашиваю, — заметил Грег и загасил окурок в пепельнице. — Правильно делаешь, — буркнул я и принялся стягивать в себя одежду и специальные накладки, превратившие меня в толстяка. — Взмок на угли, — хохотнул Толя. За прошедшую неделю ему стало заметно лучше, и он даже опять начал хохмить. На мой взгляд несколько плоско. «Сам бы походил во всем этом», — огрызнулся я и отправился в ванную смывать трудовой пот с утомленного притворством тела. Пива? спросил Толя, когда я показался в гостиной, одетый исключительно в полотенце. «Кончилось». — Уже нет, я тут сходил и прикупил упаковку. — Молодец. Я направился к холодильнику. Будешь? — Пожалуй, приму за компанию. — Послушай, Стас! — он отхлебнул с горлышка и аккуратно поставив бутылку на столик. — А может, ну его? — В смысле? — Припрячем эту хреновину до лучших времен и разъедемся. Через пару-тройку месяцев, когда все успокоится... «Кто-нибудь из конторы заедет и спокойно ее заберет. Как тебе идея?» «Не греет. Меня, если ты не в курсе, послали разыскать изделия и привезти в Россию. Значит, придется вести, если разыскал». «Упертый ты, мужик, скоморох!» — вздохнул он. «Знаешь что? Дай-ка я на него еще разок взгляну». «Зачем? Ну, хочется». «Там внутри самоликвидатор, не забыл?» «Я осторожненько!» «Осторожненько!» — передразнил я. «Ты в восьмидесятых в Афган заезжал?» «Ну!» «Историю с Кораном помнишь?» «Ну!» «Вот тебе и ну! Там тоже хотели...» «Осторожненько!» Та героическая история действительно произошла в Афганистане в середине восьмидесятых. Было принято решение о физическом устранении одного мелкого, но отмороженного на всю голову полевого командира, ну, назовем его Абдулла. Отправить этого нахала на тот свет задумали с помощью Корана, нашпигованного пластитом. Наш агент должен был передать его Абдулле под видом подарка из Пакистана. Тот, в свою очередь, должен был его с благодарностью принять уединиться и с трепетом раскрыть, после чего отправиться на встречу с создателем мелкими кусочками. Сказано, сделано. Спецы из технического управления в лучшем виде подготовили изделие, книгу привезли в Афган, осталось только доставить ее агенту. Вот тут-то жизнь, как это часто и бывает, внесла легкие коррективы в сухую и пресную теорию. Дело в том, что один из двоих оперов, которым поручили доставку посылки, до того, как попасть в разведку, служил инженером на флоте. Второй, что еще хуже, с раннего детства трепетно обожал технику и просто фанател от разного рода прибамбасов. «Давай посмотрим, что там внутри», — предложил фанат инженеру. «С ума сошел», — возмутился тот. Там же хренова туча пластита, и не соберет. А мы аккуратненько, не унимался тут. Слегка подденем ножом и поглядим. Но ну, неужели не интересно? Интересно, согласился инженер, но жизнь дороже. Фанат продолжал ныть. И на выезде из Кабула инженер сломался. Черт с тобой, давай, сказал он. Только осторожно. Обежаешь. — обрадовался напарник. — Мы же только глянем. И скомандовал водителю. — Тормози. — Есть. Машина остановилась у обочины. Я за сигаретами. Водила выскочил и помчался в сторону ближайшего дукана. Не очень правильно сделал, потому что оказался единственным оставшимся в живых, ходя и обделавшимся от страха. Коран освободили от обертки и аккуратно положили на заднее сиденье. «Давай — Давай, — скомандовал инженер, — сейчас... Фанат раскрыл ножик, просунул лезвие между страниц и слегка повернул его. Оба исследователя склонились над книгой. Долбануло так, что машина родной армейский УАЗ-469 подпрыгнул на метр вверх, Колеса со свистом разлетелись в разные стороны. В домах в радиусе ста метров побились стекла и снесло крышей. А Абдулла еще целых полгода после этого загаживал местность самим фактом своего существования, пока не угодил, наконец, подточечный авиаудар. Мораль сей басни такова. Несуй свой нос куда не надо, а тот торвут». И очень правильно сделают. Я не в том смысле. Просто хотел еще раз осмотреть. Кому надо, осмотрят в Москве. Все, Грек, конец дискуссии. Отдыхаем. А ближе к ночи у нас по плану переезд. Скажи лучше, как обстановка? На этом экране указал он на телевизор, показывающий картинки с камеры видеонаблюдения. Без изменений. А вот поэтому... Ткнул пальцем в сторону телевизора на тумбочке. Несколько раз за день показали твое фото. Становлюсь популярен. Это точно. Награда обещается? Да, не обещается. Но обратившимся в полицию гражданам предлагается телефон людей, готовых заплатить за информацию. Первая хорошая новость за день. Ладно, талян ложись спать, а я подежурю. Кто бы возражал? Он сладко зевнул, кряхтя поднялся и пошел в спальню, а я зарядил кофеварку и устроился поудобнее возле экрана. А ведь прав, Грек, пора из этой страны съезжать. Что-то мы здесь загостились. В большом городе, конечно же, затеряться легче, чем в деревне из пяти домов. В Москве мы запросто смогли бы просуществовать на нелегалке. С год, не меньше. Но это в Москве. Там люди годами живут на одной лестничной клетке и умудряются не узнавать друг дружку при встрече. Это же город. Но раз двадцать меньше, и потом местная полиция работать умеет. Так что вопрос нашего обнаружения — дело времени. Черт, даже в партизаны здесь не уйдешь потому что совсем нет лесов. Недаром же в далеком прошлом только богатые могли позволить себе жить в деревянных домах. Беднягам приходилось строить жилище из камня. Я глянул на часы. Этот микроавтобус у подъезда подъехал больше часа назад и стоит себе с опущенными стеклами. Водители пассажиры на сиденье рядом выходить наружу не спешат, сидят и курят». Интересно, они сюда просто покурить заехали или ждут кого-то? Тогда и я подожду. Так, о чем это я? Находиться в городе с каждым днем все опаснее. Авианосец или ковер-самолет отчизна за мной не пришлет. И в то же время на прорыв идти просто глупо. Значит... Стоп. Кажется, началось... Водители пассажир вырезали из драндулета у подъезда. Оба молодые, крепкие на вид парни, в темной одежде, в одинаковых шерстяных шапочках с подвергнутыми краями. Захлопнули дверцы, оглянулись по сторонам и направились прямиком к нашему подъезду. Вторая приятная новость за сегодняшний день. Ну, не то чтобы приятная, конечно, просто все могло быть много хуже. «Грек, вставай!» Нас грабить идут. Давно, почти 20 лет назад, нечто похожее с нами уже происходило. Тогда мы с Толей, еще молодые ирьяны, советские военные разведчики, сидели в крохотной квартирке в одном приморском городке на юге Европы и ожидали приезда регионального резидента. А дождались отмороженных фасами бакенбарды, албанских бандюков, Они почему-то приняли нас за сотрудников Интерпола. Вот и решили нанести визит вежливости. Если вам кто-нибудь скажет, что случайности и накладки в разведке происходят редко, пожалейте его. Товарищ явно судит о работе спецслужбы по кулинарным книгам Тунцовой. Но рассказать бы вам, как меня однажды приняли за частного детектива, и принялись избивать клюшками для гольфа. Я выскочил из квартиры, поднялся на этаж выше и замер в ожидании. Впрочем, ждать долго не пришлось. Дверцы лифта со скрипом растворились, двое подошли к нашей квартире. Тот, что повыше, достал из кармана ключ и принялся отпирать замок. Дешумно переступая босыми ногами, я начал спускаться по лестнице и вскоре оказался у них за спинами. Замок еле слышно щелкнул, дверь приоткрылась, в воздухе повисла тишина, которую я самым наглым образом нарушил. Эй! Двое в масках с похвальной быстротой обернулись, один со складной дубинкой в руке, второй с солидным размером тесаков. То, что они увидели, вряд ли перевело их в восторг. Тот, что пониже ростом, что-то произнес... Ни слова не понял, но общий смысл уловил. Дескать, хотели навестить друга, но ошиблись дверью. Извините, нам пора. — Тсссс! — приложил я палец к губам. — Вперед! И показал дулом пистолета, куда следует идти. Они пошли. В прихожей один из нежданных гостей, ну, тот, что пониже, попытался, не оборачиваясь, ударить меня ногой. Парень явно насмотрелся боевиков. Там у героев это... Часто получается. Остаток пути он проковылял, повизгивая и держась за бок. Незваные гости остановились в гостиной на коврике прямо напротив сидящего в кресле грека. Без команды сбросили оружие себе под ноги. «Снимите маски, джентльмены!» — скомандовал он и слегка повел дулом. И не подумали. Один из пришедших развел руками, дескать, «не понимаю». Второй разразился длинной тирадой, которую, в свою очередь, не поняли мы. «Ну что за грабители пошли?» — грустно заметил Толя. «Совсем не знают английского. Даже и не знаю, что теперь делать». «Наверное, нужно позвать переводчика», — предложил я. «Точно!» — обрадовался Гри. «Нам нужен переводчик». Он поднял ствол. «Как, думаешь, этот сойдет?» «Полагаю, справится». — И я того же мнения, — согласился он, и, обращаясь к живописной паре, бросил. — Снять маски, клоуны, но живо, иначе открываю огонь. Как и следовало ждать, нас поняли и поняли правильно. — Произошла ошибка, — угрюмо проговорил высокий, явно в этой сладкой парочке за главного Приносим извинения, — добавил он, внимательно посмотрев на меня. «Не надо звонить в полицию!» Морщись от боли, попросил второй. «Пожалуйста!» «Никуда не звонить не будут. Ты что, не понял?» Усмехнулся высокий. «Вы вообще кто такие, ребята?» «Не наглей!» Тихо проговорил грек. «Себе дороже выйдет!» «Ловкие такие!» Продолжил высокий, не в совету. «При стволах!» «В этой стране, чтобы вы знали!» За ношение оружия срок даже больше, чем за грабеж. Точно! поддакнул второй. Если что, сядем вместе. А потому? предложил высокий. Давайте-ка разойдемся по-хорошему. Мы вас не знаем, вы нас никогда не видели. Не торопись, попросил я. Для начала скажи, откуда у вас ключи. Нашли! глумливо усмехаясь, заявил высокий. На улице! подтвердил его напарник. «И вообще, — повысил голос главный, — не понимаю, на каком основании...» Я шагнул вперед и взмахнул рукой. Крик оборвался. Ратор рухнул на пол и затих. «Быстро отвечай на вопрос, — приказал грек, — и «Все понял?» — спросил я. «Или ты тоже хочешь?» И «Кристиан!» — быстро проговорил тот, что пониже ростом. «Ключи нам дал Кристиан!» «Кто такой Кристиан?» — хором спросили мы. «Младший менеджер. Он оформлял аренду этой квартиры. Рыжий толстяк. Я присмотрелся к нему повнимательнее. Он? Кто он тебе, брат? Двоюродный?» «Не разговаривай с ними!» — длинно чухался и на полез в беседу. «Ни слова!» — он повернулся ко мне. «А ведь я узнал тебя, парень!» «Молодец!» Ты сам в бегах, и стрелять вы не будете. У вас стволы без глушаков. Что дальше? Поинтересовался я. А поэтому вы сейчас дадите нам немного денег. Он поднял глаза к потолку. Тысяч десять долларов, думаю, будет достаточно. Думаешь? Уверен. А куда вы денетесь? Он победно улыбнулся и полез в карман за сигаретами. — А за это мы никому не расскажем о нашей встрече. «Точно — Точно! — подтвердил второй. — Никому и никогда. — Ну, думайте быстрее, ребята! Номер первый затянулся и непринужденно стряхнул пепел на ковер. — Или мы прямо сейчас начинаем орать? — А слышим здесь, кстати, отличная. Мы с греком переглянулись. — Не хотелось, — тихо сказал Толя по-русски. «А что делать?» Пистолет в его руке чуть дрогнул, и количество живых организмов в квартире уменьшилось ровно в два раза. «Стреляет бесшумно. Никакого глушака не требуется. Непонятно, кому, — пояснил он. «Вошли, понимаешь, в квартиру, — пробормотал я, обуваясь, — и тут же поубивали друг друга. Из одного и того же ствола, — добавил Толя. В ходе следствия выяснилось, что преступники стреляли по очереди. «Аминь!» — суду все ясно. «А ты куда?» — спросил Грек. «Схожу, отгоню их Таратайку. Нам, кстати, тоже скоро ехать. Кофе будешь?» «Можно. Тогда свари». «Не знаю, как тебе, Стас, а мне это жилье нравится гораздо больше», — заявил из кресла Толя. откусила изрядный кусок от бутерброда и принесла жевать». Хороший район, согласился я. Третий этаж, парк рядом. Черный ход, подхватил он, сделал глоток пива из бутылки и вытер рот платком. Только ни хрена это нам не поможет, если что. Давай-ка решать, что будем делать. Уже решил. Я залез в карман и достал телефон. Набрал по памяти номер. Судя по набору цифр, абонент был зарегистрирован не то в Никарагуа, не то во внутренней Монголии. Дождался длинных гудков и отключился».